Отрелуны, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня рассказать все, что я знаю о острове сокровищ с самого начала и до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Ведь там до сих пор хранятся сокровища, которые мы не вывезли. Герои данной драмы от сливу с севера и до магистра наук сойдутся на краю вот этой ямы, где флинт зарылся острови сундук. Начнется все со старой карты, в итоге кое-кто не соберет костей, а островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. यही Всему виною деньки, день. Всё зло от них, ни в этих не видать. Со мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас должно быть, будут упивать. Пострас так водишь. Крышу пробираться, написал когда-то. Пострас так водишь. Робят noise в фон. По Страница врач не в больница, Луидоров и Пиасовский. И вот мысленно я возвращаюсь к тому времени, когда держал доставшееся мне в наследство трактир под названием "Адмирал Бен Боу". В этом маленьком придорожном трактире и началась страшная история. таинственного острова сокровища. Отнаружи тёмной ненастной ночью, когда мрачность свинцовая и тучи, а заря лишь частыми вспышками в листых молний, в дверь трактира постучали. Отсвет. Ух ты удобное, неплохое место для стоянки. Отсвет. А много ли народу, приятель? К сожалению, очень немного, сэр. Ну что, это мне подходит. Я поживу здесь немного. Человек я простой. Ром, сменная грудинка и яичница – вот все, что мне нужно. Странный постоялец велел называть себя капитаном. И действительно, хотя одежда у него была плоховата, а речь отличалась грубостью, он не был похож на простого матроса. Дальнейшие события показали, что он и не был простым матросом. Как тебе, шут, мальчик? Джим Хокинс, сер. Послушай, Джим, если увидишь моряка на одной ноге, то сразу мчи ко мне. И за это будешь получать по по 5 от, по 4 от и по по 3 по 3 пенса серебром. Но зато каждый месяц, конечно, смотри, в оба. Слушай, сыр, конечно, и мальчик хороший. Капитан пробыл в таверне уже несколько дней. Он много гулял, рассматривал подозрительную трубу окрестностей, и пил ром в количествах неподдающихся крестному разумению. Одноногий моряк которого капитан ни тут не ждал, ни тут опасался, пока что хромал где-то в далеке от адмирала Бенбоу. И за то появились бродячие музыканты, трёбарванцы с шарманкой и барабанами. Один из них был слепым, но ноги у всех были на месте. Они расположились прямо перед трактиром. Там и господа Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Боби, который любил, да, любил деньги. Рассказывать. С рождения я Боби поймалчиком был и был Боби хобби. Он деньги любил. Хороший мальчик. Не убил, не копил. А что дальше было? Все дети как дети живут без забот. Счастливый яд. А Бог на диете не ест и не пьет. Ты мальчик. Капилку кладет день, день и день и день и день и базару. Покойный день. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепетень. А остальное все трепетень. А что было дальше? Степь денег там сынит, а где-нибудь фунт большой денег. Столпоть и пасентик, последники, ложка. Почему? Скопил целый фунт. Молодец. Но в том-то и дело, что фонд не едит. Наташа. Кто больше всех деньги на свете любил? Наш человек. Вот это забил. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги пасы бы. Покой тебе, белые деньги. Делай дети. А там гояться 3 биби-биби. Э, дажите славы. Там и каспата. Подайте кто сколько может. Мне показалось подозрительным, что музыканты не стали дожидаться платы за свою странную песню. Тот, что так противно хихикал, сразу увел слепого за ближайшие скалы, а третий певец направился прямиком к трактиру. Подойди ко сюда, сынок. Подойди поближе. Этот стол накрыт для моего приятеля Штурмана Билли Бонс. Не, я не знаю никакого Штурмана Билли Бонса. Это завтрак для нашего постояльца, в которого мы зайдем. Капитан, а ну что ж? Моего приятеля били. Тоже можно назвать капитаном. У него срамные щеки и очень приятное обхождение, особенно когда он напьётся. Значит, здесь обретается мой приятель Штурман Билли Бонс. Если вы капитани сыр, то он пошёл. О, мой дружок Билли. Обрадуется мне как выпивки. А, а вот и он. Лёга к напомине. Вишь, с подзорной трубой, видать, кого-то высматривал. Ну я пошёл. Постой. Ты куда? А, а давай-ка спрячёмся за дверью и устроим билли сюрприз. Обрадуем его. Эть. Вы здоров, билли. Билли! Разве ты не узнаёшь меня? Не узнаёшь своего старого товарища? Эх, Билли. Эх, карный пёс конца. Вот решил проведать своего старого корабельного товарища, своего Билли. ровный живущего в трактире адмирал Бельбух. Ладно, этоrequestId. Говори скорее, зачем пришёл? Где карта биты? Нам нужна карта. Какая карта? Те карты. У меня нет никаких карт. Нет. Нет. Не там. Ха-ха-ха. Да. Где? Билли Бонс. Он же капитан. Обладатель карты острова сокровищ. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный. Не женат. Даже не хочется вспоминать, во что не превратили нашего старенького адмирала Бенбол, если бы не сокровища. Доктор разрезал его меня навсегда. Но доктор от хирщика заботиться постоянно. Поэтому, когда тот, кого наш капитан называл чёрным псом, убежал, я спросил у капитана: "Сергей, увиди боц. Вы раненый?" "Ах!" "Ало!" "Тэй, мой мальчик. Дай мне руку. Я убираюсь отсюда." "Э-э-э!" А! Капитан чихнул. Это невинное действие подорвало последние его силы. Драк с чёрным псом, насморк и, конечно, ром. До каналы били бонса, и он свалился на пол. Доктора! Доктора скорей! Здравствуйте. Я доктор Ливси. Что делать? Доктор Ливси. очень хороший и весёлый человек. Характер общительный, не женат. Доктор, помогите Петя тёпрань. Ранил. Да нет, у него удар от чрезмерной приверженности к Крому. Ну ладно, попытаемся спасти эту трёжу, никому не нужную жизнь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Увеличена печень. Отлично. Увеличена селезёнка, аритмия. Замечательно. Какой бред. Где чёрный пёс? Успокойтесь, здесь нет никаких чёрных собак. Запомните. Если вы выбросите эти пить то скоро умрёте. Слово ром и слово смерть для вас означают одно и то же. Вы меня поняли? До свидания, до свидания. Джим, ой, мальчик. Шелушай, Джим, мне надо поскорее убираться отсюда. И твари пришлют мне чёрную метку. А что это сыр? Это вроде повестки приети. Мне хочется с моим сонтоком. И если появятся здесь, ха-ха-ха, <смех> джип, ты слышишь, если они появятся здесь, пит, <смех> садись на коня и скачи к этому доктору. Пусть накроет сушенку плита на борту адмирала Бимбу. Все это это это. И капитан потерял сознание. Но, видимо, в обмороке он чувствовал жажду. Через некоторое время придя в себя, капитан потребовал рому. Никаких лекарств, кроме рома, капитан не признавал. Так продолжалось несколько дней. Однажды я стоял у входа в злосчастный адмирал Бен Вол. Не скажете ли бедному слепому человеку, потерявшему драгоценное зрение, во имя храброй защиты своей Родины Англии, в какой местности он находится? Вы находитесь? Возле трактируя адмирал Бельбоу в бухте Чёрного холма я слышу голос, и молодой голос: "Дайте мне руку, добрый молодой человек, и проводите меня в этот дом". Я протянул ему руку, и он схватил её точно клещами. И тут я узнал его. Видите, был тот самый слепой, который распевал здесь песни вместе с чёрным псом. Как же я не узнал его сразу? Видимо, волнение последних дней стали сказываться на моей голове. А теперь мальчик, веди меня к капитану. Сэр, но ну я не смею. Что смеешь? Ах, вот как. Не смеешь? Веди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку. Сэр, я болюсь не за себя, а за вас. Капитан сейчас немного не здоров, он сидит с обнаженным костяком, и один джентльмен уже приходил к нему. И... Жива, марш! Веди меня прямо к нему, и когда он меня увидит, крикни. Вот ваш друг Билли. Вот ваш друг. Ой. Билли. Пью ничего. Билли. Сиди где сидишь. Я не вижу тебя, но слышу, как дрожат твои пальцы. Дело есть, дело. Протяни свою правую руку. Вот Так. Дело сделано. До свидания, Билли. Хороший мальчик. До свидания. До свидания, сыр. Всего хорошего. Чёрная метка. Послушай, Джим, этот слепой пью страшный человек, но от ноги, как он его послал ко мне ещё страшнее. Не дам найти ему карту, она моя. Я, я один знаю это место. Старый флиец сам передал мне эту карту перед смертью. Это моя карта, моя. Чёрт, ребята, ничего, есть ещё время. Мы ещё покажем. С такими словами, как и там свалился на пол и умер. И чувство меры, избегайте пьянства. Вы как совднии, ждёт нас путь не близкий. И чем kepче виски, и тем короче серы, будут ваши дни. Каждый лишний градус будет вам не в радость. Вашему здоровью! Вредит каждый тост! Престижи не цветёт как роза, печень отсыреет серьёзно, а? Да, есть ли роза лишь тупец мозг. И наш этот человек на фронту держится. -хо -хо. И хохот! И вот это рома. Ёлка-карома. И бутылка рома. Ди! И диавол тебя доведёт до конца! Ёлка-карома. И бутылка рома. И бутылка рома. От похмелья серы, будете вы серы. И не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен. Ты уже не воин. Если пляшет в пальцах шпага и мушкет. Утром стал постелись, нужно взять гантели. И новая лошадь будет вам как кух, нет лучшей в мире, половестной гири и здоровом теле. Здоровье тут उसी बैदी जोधा खलता जोध खलता Так били Бонс, как и предсказывал доктор Ливси, умер от злупы тревления Рома. Мертвая рука его разжалась, и я увидел клочок бумаги, на котором был нарисован череп со скрещенными костями. На обратной стороне этой, как я уже понял, черными метки, корявыми буквами было написано: «Даем тебе время до десяти часов». Оставалось совсем немного времени. Дорожащие Мируками я снял с шеи мёртвого капитана цепочку с ключом от сундука и нагинувшись на ногах, поднялся в его комнату. Крышка сундука раскрылась. Под нехитрым матросским skarбом, состоящим из компаса, пистолета и ножей, небольших слитков серебра и громадных курительных трубок, лежал пакет из Русины. Часы начали бить 10. Я схватил пакет и кинулся вон из трактира и вовремя я услышал постукивание палки слепого пьяу и спрятался за дерево. Мимо меня прямым курсом на адмирал Бенбоу направлялось около дюжины очень-очень подозрительных личностей. Среди них я узнал чёрного пса А после клавлял отряд. Слепой пью. Слепой пью. Старый пират, друг Флента, хитёр, жаден. Ради денег готов на всё. Характер мерзкий, не женат. Пью, пир, и умр. Это же надо повезло человеку умереть своей смертью от рук. К чёрту пили. Ищите карту, где его сундук. Эй, пью! Здесь уже успели побывать раньше нас. Кто-то перерыл весь сундук сверху до низу. А то на месте деньги Тут, ту. Кто, чёрт, ту деньги? Я говорю, о бумагах Флинта. Бумаг не видать. Нас ограбили. Это тот синок. Жаль, я не выколол ему глаза. Ищите его, ребята. Он вот где-то здесь. Я его чую. И пираты стали меня искать. Они чуть не разнесли характер по дощечке. Но я не стал дожидаться, пока кто-нибудь под глаза степью. Заметит меня и просился в хаюшке. Вот он! Вот он! Стреляй! Мир, сแตก мим Это слона надо бежать. Бежать. Иди, ребята, спица. Айца. Бежать похвы, полухи, у нас в руках тысячи. А вы хотите бежать? Если вы найдёте эту бумагу, вы станете богаче короля. Эх, будь у меня глаза из-за вас я теряю своё счастье это. Повернувшись, Я увидел, как пираты разбежались, бросив своего слепого в полдня. Пью сделал несколько неуверенных шагов, споткнулся и упал прямо в бочку, которая стояла у ступерик ведущих такти. Бочка перевернулась, и с грохотом покатилась по откосу идущему к обрыву над бухтой. Шум прибоя заглушил последний окрик Пью. Море стало могилой старого слепого пирата. А я тем временем мчался в усадьбу Сквайра Трэлони, где надеялся увидеть и самого Сквайра, и доктора Ливши. Здравствуйте, мистер Трэлони. Добрый вечер, доктор. Ха -ха, добрый вечер, друг Джим. Что случилось? Вы же знаете старого капитана, который остановился у нас в адмирале Бенбоу. Вчера к нему пришел какой-то слепой бродяга. Они поговорили и капитана хватил удар. А ночью бандиты обшарили весь трактир. А, -а, -а. а что же они искали? Они искали не деньги. Они искали вот что. -то. Так, вот смотри, какая карта. Так, сука, дерю вот эту дробление космос. Это так, так, так. Кишит тут. Так, вот это. Так, так это же карта капитана Блита. Теперь мы знаем, где Блит спрятал свои сокровища. Блииси. Завтра утром я еду в Бистоль. через какие недели? нет, через две и нет, нет, через десять дней у нас будет судно и самая лучшая команда в Англии. Выливси, с удовольствием. Я адмирал, а Джим Хокинс будет юнгли. Мы найдем эти сокровища, мы сможем купаться в деньгах и швыять их в море. Сквайр Тревони не умен. Жадин, прожорлив, ленив, надменн, характер отсутствует, не женат. Позволясь, я могу отправиться с вами, но есть человек, на которого в это предприятие я боюсь положиться. И кто он? Назови этого негодясса. Вы, Трэлоди, вы не умейте держать язык за зубами. Ни в сиятные, я буду ну нем как могила. Прекрасно. В престоль, друзья, в престоль. В престоль мы остановились, трогтили подзорная труба. Салон трактира был заполнен сидящими за столами моряками. Они пили ром и курили. Было очень шумно. Объенённый морской атмосферой Сквайр Трелуни тут же забыл своё обещание держать язык за зубами. Эй, любезнейший, вы хозяин этого заведения? Так точно, сэр. Мы отпоявляемся за сокровищами. Нам нужен хороший кабель и команда. Сэр, у меня есть и то и другое. И класс. Как вас зовут? Джон Сидер, сэр. А еще называет долгоязым, зарост и окра ком за цвет лица и одноглазым, но улыбками. Это соответствует действительности. Когда я впервые увидел, как договязывают жён Сивера, я очень испугался. В нём полностью соответствовал описанию, которое покойный лебедь дал самому страшному пирату. Но стоило сесть и действовать на этого человека повнимательнее, как все мои подозрения рассеялись. Я видел Билли Бонса, видел Черного Кса, видел Слепого Пью и полагал, что знаю какой вид у мальских разбойников. Нет, этот опрятный и добродушный хозяин Траксира ни сколькo не был похож на пирата. Джон Сильвер, он же Окорок, он же Долговязый Джон, он же Одногорие. Самый страшный пират, но удачно петворяется хорошим и добрым, хитер и умён. характер скрытный, не женат. А вот и наши шхуны из Паньё. Куда-то взгляните, какая красанцы. Все, буквально все, как только услышат, что мы отправляемся за сокровищами, из -за всех сил стараются нам помочь. Нам чертовски повезло. И вы всё-таки всё разболтали. У нас вот и наш судовой порт Джон Сильвер. Я думал, что нашёл повара, а оказалось, что я нашёл целую команду. Мне аж стыдно. Ну слишком бюрократично, но ничего. А вот познакомись капитан нашей испанёй Мигель Смоллет. Надеюсь, всё в порядке. Скоунага догаться, слыша. Не понял, сер? А. Вот что, сер. Я буду говорить с вами откровенно. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся эти матроссы. И вообще. Что? Да нет. Мне вообще ничего не нравится. Сер. И это всё. Не понял, сер? А. Да нет, ни не всё. Хоть я и капитан, однако я не впрасую вас от цели нашего путешествия. Но самый последний матрос знает, что мы едем искать сокровища. Мне нравится мне всё это. Сэр. Капитан смоллет, старый моряк и солдат, любит говорить правду в глаза, от чего и страдает. Характер прискверный, не женатый. औमी Так началось наше плавание к острову Сокрой, с докладом капитана Фрита. Мы все участники, рекаты, идём вперёд, вперёд к себе. Во славу почестей, и слава, вино, красота. И-та. Нам залез дошраз. что так так пальцы загорели я и попечение возрастает а прирост вот отстаёт служитель роста сернокой вам что говорят Сунут локи и, и брюха. Но всё равно в конце, конце. Сказой появится старуха и сотрябёт себе дребцов. Мне лучше жить левкой просто, а чтобы вас никто не проклинал. Слизайте серв, сушите дёсла. Сушите дёсла. Всё. Финал. सुशी चिलोर सुश्री ची व्यवस्था इस तो इसी चिलोर सुश्री चीज है Благода на благопристово. Капитан сволит прекрасно знал своё дело. Команды подобралась опытная, так что мы быстро продвигались к цели своего путешествия. Это было моё первое плавание. Мне всё было интересно. Весь корабль от тюбы до верхушек мач, успевал я облазить за день. Ну и, конечно, к вечеру нот под собой и не чую. Однажды я устал так, что задремал прямо на палубе за большой бочкой. В середине ночи меня разбудили звуки голосов. Я прислушался. С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на судне находится у меня в руках. Послушай, окорок. Как мы будем ещё велять, как мартиканская лодка? Мне до смерти надоел этот летал. Хватит ему командовать. Я хочу жить в деловой юти, и Хенс, твоя башка не очень дорого стоит, потому что в ней никогда не было мозгов. Не торопись. Я скажу. सेतुई चे सरे नाप्रासना प्रोग्रेस ना ज़ागरितियन चे सरे ना दाव कुस मौक़ी स्ट्रेस पास मनी दैल्नी ऑस्ट्रेव पाट पल्मों नी विगवा स्लोई गौरक लिच्नी ओप्ट मैगु पालेदो च वाम या क्रीचू टेम नी मनोग्री очень мне тревоги наш спаситель остров решил понять лучше быть одно ногим чем быть одиноки когда скучно и грустно и некому руку пожать лучше быть одно ногим чем быть одиноки Когда смущенный груз и некому руку пожать, но как-то три фрегата застали нас врасплох. Простаться <связь> мне, ребята, пришлось с одной из ног. У них полсотни пушек, у нас лишь только две. Очухался на суше. на тихом островке я кричу ген не многим на тоже мне три любим нас спасительный остров решил поменять лучше быть одно ногим чем быть одиноки Так скучно и грустно, и никому руку пожать, лучше быть одному, чем быть одиноки. Так скучно и грустно, и никому руку пожать. А с плеч у меня наганы, низочь болотный рау. उसम सुबुक जिंदा सकपा ने प्रयान खरी छूठे निम्नोगी तो सिम्न ये होगी Нас спасительный остров вершил понимат. Лучше быть одна ноги, чем в одиноки. Когда скушвей грусна и, и не к кому руку пожать, лучше быть одна ноги, чем быть रस्कुशन और रुस्ना और नेहम गुप्प जाते। गेंडमैन, फंस्टिंग स्टाइल। बाद में तो वो कैस्कवायर और डॉक्टर ने जाते सक्रोधिक और ने हमें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें उन्हें � пустынный берег, а Флинт и Билли Бонс зарезали бы как свиньи. Мертвец не кусается. Мертвец не кусается. Голосую убить. Земля, вот мы и прибыли. Земля, Земля, Земля, Земля. Итак, мы добрались до острова сокровищ. Но что будет дальше? У меня в ушах звучал голос Сильвера: убить. Я помчался к Сквайеру и доктору. Джим, заходи, Джим. Что ты хотел нам сказать? На суд не измена, только что случайно я услышала один разговор. Оказывается, Сильвер был главным помощником у самого Флинта. Он знает эти сокровищ, но не знает, где они зарыты. Как только мы выкопаем клад, нас всех перережут. Нас перехитрил Джон Сильвер. Он замечательный человек. Он был бы ещё замечательнее, если бы болтался на реях. Да-да, капитан, вы были правы. Признаю себя ослом и жду ваших извинений. Я такой же осёл, как и вы, ста. Раз команда перехитрила меня, меня, капитана Смолита. На стейки он говорит теперь не к нему. У меня есть идея, центр нет. Я предлагаю пока не подавать виду, что мы знаем о их замыслах. Будем настороже, будем ждать. Да-да, приду преждён, значит, вооружён. Насколько же на корабле вельмых нам людей? Нас Сядера вместе в зима. <смех> Против 19. <смех> Я буду драться за двоих. Э, нет, за теперь их, э, нет. За 112 за 20, за развесить и тиса выполнять свой долг. Ещё кругом, шагом. Раз, раз два, раз два, раз два, раз два. Эй, ребята, видел ли кто-нибудь из вас эту землю раньше? Я видел, сэр. Мы брали здесь пресную воду, когда я служил поваром на торговом судне. Не понял? А-да. Кажется, встать на якорь удобнее всего с юга. Вон за этим островком, а? Да-да-да, сэр. Этот остров называется островом скелета. Один матрос нашего корабля знал все названия. А вон так она называется подзорной трубой. Там у пиратов был наблюдательный пункт. Ребята, вы славно потрудились, а теперь кто хочет, пусть отправляется на берег. Ура капитану Смолету. Ура, ракета называется. Вот ракета называется Смолету. Ну а теперь все на берег. Оставайся на корабле. С тобой останутся Бил, Дик и Сэм. Не спускайте глаз с капитана и остальных. Ты мне за них ответишь. Жизнью. Ясно. Я решил разведать, что пираты будут делать на острове. Кроме больших шлюпок на испаньере был маленький ялик. Я спустился в него и направился к огню. Неужели этот жив? Надо догнать его, ребята! Он может все испортить! Идем, за ним, за ним, догоняй, догоняй, догоняй! Он не получка, не аванс, он выпадает только раз. Фортуна в дверь стучит, аванс дома нет. да и вот это просто укусити но лекси логтикусити тебе новый шанс заполучить представь чёрную ямметку чёрную ямметку мне шанс чёрная ямметка чёрная ямметка Тан! И вот когда вы в двух сагах от груды сказочных богатств, он говорит вам: "Бог подат". Три шанс. Он подбирал вам экипаж. Он с вами шоу на бардаш. Эта стечки он берёт вашему штеп. Ходи еле лишь раз, остечку до. Теперь вы кролик, он удав. А удав мрачный нрав. Черную детку, чёрную мягко мне. А чёрная детка, чёрта по детка. И вот когда вы в двух ага, от груды скалка шмель богат. Он говорит вам: "Э-э-э, ох, богат. Хитры стал". Он нажимал на вас урок. Он набивал ваш кошелёк. Я, то есть, и он берёт ваш мушке. Ваш шанс, и вот когда вы в двух сагах от груды сказать: "Слы, подаст". Он говорит: "Пах, подаст". И три шанс. Я и не думал, что я такой замечательный гребец. Когда пираты причаливали, я уже с тем главом начался через редкий и заросли прибрежного леса. До меня доносились их голоса, и это здорово помогало бежать. Выбрав дерево по толще, я свалился за ним, совершенно обессилевший. Пока всё идёт нормально, думал я. А вот как будет дальше? Джим Зашейте его, ребята! Куда ну, же он поднимался, это дело? Зашейте его, ребята! Найдите я. его! Я понял, что хитрый Сильвер раскусил меня и мне ничего не остается, как только отступить перед превосходящими силами моих очень неприятных противников. Я снова побежал, вернее, стал пробираться по узеньким козьим тропам. И вдруг. Нос к носу я столкнулся с каким-то жутким чудовищем. Оно было ростом со взрослого мужчину, лохматое, похочее и очень быстрое. В мгновение ока чудовище взлетело на верхушку дерева. И неожиданно оно что-то пробормотало. Что за хрень? Меня зовут Бенган. 3 года я не разговаривал ни с одним человеком. Бенган в детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Характер мягкий, не женат. 3 года? Вы потерпели крушение? Нет, меня бросили тут на острове. С тех пор я питаюсь козлятинкой, ягодами, устрицами. Нет ли у тебя с собой кусочка сыра? Я много долгих ночей вижу вас не сыр на кусочке хлеба. Просто боюсь, а сыра нет. Если мне удастся вернуться на корабль, вы получите вот такую головку сыра. Спасибо, мальчик. А как как тебя зовут? Джим. Спасибо, Джим. А скажи, ты ему. Блин, ты ли это корабли? Нет, флинтумер. Но на корабле есть несколько его старых друзей, и это для нас большое несчастье. Одна ноги ну, есть. есть. Сильвер, да, Димас Мани Сильвер. Он у нас корабельный папа. И верховодит всей этой бандитской шайкой. О, я выручу вас, только отвезите меня домой, а разделим с вами моё сокровище, ведь я теперь богач. Да, да, да, конечно богач. Ты мне не веришь? Послушай, что я тебе расскажу. Я был на корабле Флинта, когда он зарыл на этом острове свои сокровища. Да, да. Он взял на остров только шестерых, помочь нести сундуки и копать землю, а вернулся один. Что стало с этими шестью матросами, никто не знает. Тогда на корабле с ними были Билли Бонс и Пью и долговязый Джон Сильвер. А три года назад я плыл на другом корабле, и мы увидели этот остров. Ребята, сказал я, здесь Слинз зарылся сокровище. Сойдем на берег и поищем. Двенадцать дней мы искали сокровище, ничего не нашли. И с каждым днём товарищи ругали меня всё сильнее. Наконец, они собрались на корабли, там меня бросили на острове. Оставайся здесь. И разыскивай денежки слинта, пошутили они о плыванья. Это ужасная история, серп. Джил. А у тебя, можно сказать, счастливое детство. Ты не забудешь за молвить словечко за старого богатого Белла Гана перед своими друзьями. Ну что, в сэр? Конечно, я им все расскажу. Меня можно найти на этом самом месте каждый день с полудня до шести стянак. Я обязательно принесу вам головку сыра. Оказывается, сквер трелони доктор Ливши капитан Смолит и верные нам матросы нашли на острове Большой Форт построить тогда-то флинтом и перебрались туда. Люди с берега остались полными хозяев в испанёлы из корабля обстреливали форт. Над фортом развевался британский флаг, и пиратам было легко целиться по такой заметной мишени. Когда я полез зал через чистокол, окружавший форт. Мои друзья готовились к бою. Я стал им помогать. Форт с корабля не видел. Они целятся в флаг. Его надо спустить. Стоп! Спустить флаг? Корты морской обычай не позволяет спускать флаг во время сражения никогда. Пока я рассказывал о своей встрече с Беном Ганном, на опушке показалась знакомая фигура на костре. В руках сирвера был белый флаг. Что это? Белый флаг. Держу пари, они затевают какую-то хитрость. Внимание, все падистам! Что вам надо? Я хочу заключить с вами договор. Не стреляйте. Хорошо. Говорите, зачем пришли? Мы хотим достать сокровища, и мы их достанем. А вы хотите спасти свои жизни и имеете для этого полное право. У вас есть карта. Возможно. Я знаю, есть. Отдайте нам карту. Это всё? Ничего у вас Lump Business из этого не получится. Так-то вместо меня заговорят рухля. Кто вы говорите? Вы крепко сели на мель Silver и всё от того, что вы слишком жадные. <смех> пиратом жадный Билли, Билли правда не любили. матросы, пираты, दिल्ली प्रव दिली बाकी मगो मेरी били А ты где крокодилы Их то били не павили Просто не было ни дня 1 2 3 4 5 Снайде наверно А раз 2 3 4 5 Смотрите это скверно Раз 3 4 5 С каждым без подвоха Раз 3 4 5 Жизнь это плохо Жизнь это плохо Это это плохо весь жил и сторонился, не встречался, не женился. Не за жадностью ни разу не влюблялся, не страдал. За конфеты и за, за сны, не желал платить ясты. Заработал я с аст, а затем в конце алтаря. Раз-2-3-4-5 за девять веков. Раз-2-3-4-5 рослый и колёк. Раз-2-3-4-5, если с одним будешь Раз-2-3-4-5, он себе погубил шанс, как он и сам себя погубил. Вот и вся. И нету била. Шахта сбила, погубила. Он лежит над ней, изылов жизни мало что успел. Шахты с жужжим холера. Шахта с губительным хилером. Повторяйте с нами с эрой этой песенки припев. Раз-2-3-4-5.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 Если вы придёте сюда поодиночке, я закую вас в кандалы и киdam в видливому суду. Если же нет, то запомните: меня зовут капитан Смолет, и я всех отправлю на виселицу. Через час, где из вас кто останется в живых, будут завидовать мёртвым. Панистам! Мы разобрали оружие и зарядили свои пасты у бойниц форта. Силвер перебрался через чистокол и скрылся в лесу. Мы зарядили все мушкеты, разложили под рукой кортики. Время шло, ничего не происходило. Дьявол, становится скучновато. Прошу прощения, сыр. Позволь спросить. Вправь твин, мой мальчик. Если я увижу кого-нибудь Я тоже встрели. Конечно, Джим, и целься получше. Ну, если доктор не против, то я тебе скажу. Стреляй тым. А как вы думаете, Спай? Ну, с одной стороны, стрелять из кучи а мы ведь в кучи несколько... не не по-джентльменски. Но с другой стороны, добро должно победить. От стрельбы по врагам мы будем считать военный хиты. То есть главное не вонь, а не достоинство. Значит, стрелять, джентльмен? Да. да. Конечно. В чём дело? Кто стрелял? Почему? По кому? Что? Что, что такое? Прошу прощения, сэр. Но через Чистакол везут пираты. Да? Что? Не понял? Да, а, понял. Внимание! Огонь! Пираты наступали со всех сторон. Одно опытный солдат смолил Так вот, дер я расположил стрелков, что ни один фут честакола не оказался в зоне досягаемости наших мушкетов. Теряя бойцов, пираты кое-как перебрались через честакол, но тут их встречали наши испытанные фиктоващики, Сквар, Стрелони и доктор Рисс. Пока шла рукопашная, мы предовзрали стрелять из бойниц. Пираты, конечно, были опытными бойцами, А им явно не хватало привычного морским разбойника пмоя. Через минуту все было закончено. Уцелевшие бандиты отступили. Поле битвы было за нами. Неплохо, неплохо. Все же они получили свой поег на сегодня. Блистящие антальяне! Поздравляю вас с победой! Ура! Ура! Ура! ура. Ночь после битвы прошла спокойно. Уцелевшие пираты залезали свои раны, а мы наслаждались победой и покоям. В полночь я проснулся от какого-то неясного звука. Койка доктора была пуста, а на подушке белела записка: «Скоро буду, Ливси». Интересно бы знать, куда это отправился доктор, думал я. Наверное, у него есть какой-то план. Это вы, доктор? Конечно, я. Радос знакомится, мистер Бенкаль. Вы принесли? Да-да, принесли. Я чую этот божественный запах. Три года он мне снился. Вот ваш сыр, мистер Гал. Надеюсь, вам понравится. Вы хотели мне что-то сказать? Это фантастика. А кусочка хлеба у вас не найдется. Спасибо. Теперь я готов рассказать вам все. Следуйте за мной. Ха-ха-ха-ха! Какая симпатичная вечеринка! Я дверил ее собственными руками и собственными руками перетащил сюда все сокровища флота. Я их нашел в конце концов. Вот они. Смотри. <связывая> <связывая> Прекрасно, <связывая> блестящий. Теперь пираты у нас в руках. Я спокойно отдам им карту и вот. <связывая> Наверное, у доктора есть какой-то план, подумал я, не зная о встрече доктора с Беном Ганном. А раз у него есть план, то и у меня есть план. Я угоню у пиратов испаньол. Незамеченным я подплыл к нашей шхуне и забрался на борт. А здесь во всю шло веселье. Не умеешь играть, не играй. А если проду, гони денежки. Я не умею играть. Ага. Ну и что? Давай лучше еще выпьем. И вообще ты жульничаешь. Выпить? Давай. Я жульничу. <смех> ну и что? <смех> Давай выпьем и гони денежки. Выпьем сейчас. Денежки никогда. Ах ты! Ты уже выпил? Тогда получай. А! Вит финожом. Ну держись. А! Артес выдал. Гераты, которых Сильвер оставил сторожить в паньёле, предавались самому разнузданному пьянству, азартной игре в кости, а теперь ещё и поножовщине. Драка длилась недолго. Оди весь противников с криком полетел за борт. Да так. А! Похвай водички. А я пойду выпью джин. И тут пират заметил меня. Он бросился на меня разъярённый как бык. Ну что мог сделать пьяный пират с таким парнем, как я? И те по спорте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец. Скачать, танцевать, каждый обязан уметь. Нужно лишь только набраться и закатить и закатить. Да, блю да и дня режим. Он чтоб пьёт пират, потому что пьёт пират. Только он чтоб пьёт пират, потому что пьёт пират. А <просить> потому что пьёт пират. <просить> Им хорошо ну, с заядством, но не, конечно, пиратов. Эмотическим яством. Спорт не рад, спорту не рад. Вот тебя снова успеха столько. пират. Потому что пьёт пират. Потому что пьёт пират. Потому что пьёт пират. Потому да что я пират. Что вот сделать пьяный пират с таким парнем, как я. Мне пришлось так немного попрыгать, попал и бие мачту, уклоняясь от противника, у которого дворилось в глазах. И не выдержу заданного ему темпа, пират свалился за борт. Весть с падиола до берега и пришвартовать его в укромном месте было делом техники. Я возвращался в форт, ни капельки не уставший и очень довольный. До утра было ещё далеко, и я тихо, чтобы не побеспокоить друзей, вошёл в форт. На ощупь я брел разыскивая свою койку, предвкушая, как утром буду рассказывать о схватке за испанью. Кто это? Кто идет? Ну, Кадик, принеси сюда факел. Ой, да это Джим Хокинс, чард меня подери, зашел в гости а. Заходи, заходи, я всегда рад старому другу. Ну джим, раз ты забрел сюда, присоединяйся к нам. Но сэр, как вы сюда попали? И где же доктор Ливси, сquire Трелник, капитан Смолет? Куда они подевались? Мы заключили договор, получили крепость, а они ушли. Где они я теперь не знаю. Хорош, я уже у вас сплю. Делайте со мной что хотите. Но знаете, это я вытащил карту из сундука Билли Бонса. Это я подслушал ваш разговор на Шхуне и передал его капитану. Это я угнал испанёк. Ваше дело проиграно! Пустить ему кровь! На место. Кто ты такой, Джон, чтобы здесь командовать? Может, капитан. Джон верно говорит. Пустить ему кровь. Командуют тут все, кому не лень. Гентльмены. Кто хочет иметь дело со мной, пусть выйдет и вымет свой кордик. Я хоть на костыле, я увешу какого цвета у него подроха. Прежде чем погаснет эта трубка. Ну что, не слишком-то вы храбры. Молодцы, нечего сказать. Так, слушайте. Кто тронет дыма, будет иметь тело со мной. Вы собираетесь мне что-то сказать? Так говорите же. Я слушаю. Прошу прощения сам. Вы в последнее время стали часто нарушать наши обычаи. Команда имеет право собраться и поговорить. <связь> Согласна, обычай. Насколько? Насколько? Насколько? Насколько? Насколько? Насколько? Ды на, на, на, на, на, сход! на, на, на, на волосок от смерти, Джим. Они хотят разжаловать меня. Услуга за услугу. Я спасу тебя, а ты спасёшь мою шею от верёвки. Я сделаю всё, что смогу. Да. Значит, по рукам. Да, кстати, ты не знаешь, зачем доктор дал мне карту? А? Тут что-то не так. Джон ты не сложен. Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе чёрную метку. Ты не сложен, Сильвер, слезай с бось. Призови, я вам покажу, где. Сейчас надо в бой. А теперь послушайте, что я вам скажу. Вот этот мальчишка заложник. И он, этот мальчишка, быть может, станет нашей последней надеждой. Ну ладно. А доктор? Почему я пустил его и остальных? Вы это хотите узнать? Вот. Карта. Карта? Карта! Карта. Карта. карта! карта! карта! Надо её держать сегодня. Да-да! Вот, подпись, блин! Надо, надо, это. надо. Это возможно? Это возможно? Ну как мы уведём сокровище, ведь у нас нет корабля? Это ты мне должен сказать. Ты и другие кто проворонишь? Думно. Я нашёл вам сокровища, а вы потеряли корабль. Я не желаю быть капитаном у таких дураков. С меня довольна. Эй, капитан! Эй, дураки! Да-да-да! Саммер! Капитан! Вот так-то. А теперь, джентльмены, приготовьтесь. Мы отправляемся за сокровищем. А! Ресвило. Пираты нагрузились лопатами, и мы отправились. Сильвер обвязал меня верёвкой вокруг пояса, так что я плёлся за ним, похожий на ярмарочную обезьяну. Так мы довольно долго шли вглубь острова. Сильвер мрачно поглядывал то на меня, то на карту, то на компас. Пираты разбрелись по лесу и ризвились, как стайка школьников на прогулке. Ну что набрёл на сокровища? Ты что, нашёл сокровища? Говоришь? А! Ты лезкиме. Это мудак. А одежа у него была морморская. Да ну а ты думал найти здесь епископа. Однако почему эти кости лежат так странно? А. Кажется, я начинаю понимать. Они показывают, где сокровища. Ну-ка, проверьте по компасу. Изуй звез. А, значит, там полярная звезда? Да, там весёлый фон. Да. Про, мы тогда измирок шутка финта. Мы стерли себе компас из зубитого матроса. А вот и три высоких дерева. Теперь и ребёнок нашёл бы сокровища. Вперёд, ребята! Вперёд, к кладу! Пираты бросились бежать, Сильвер, квыляя за ними, я на верёвке за Сильвером. Внезапно пираты остановились. Мы с Тилером догнали их и тоже замерли. Перед нами была большая яма, вырытая очевидно давно. Края у неё обвалились, а на дне росла трава. Яма была пустыне, придумаешь. Было ясно, что уж кто-то нашёл сокровище. Э-э. Куда позевались деньги? Где дублоны? Где фунты? Где пластины? Джон Сильвер, вот этот твой 700 тысяч фунтов стерлингов? Да. Все? Тельмины? Их только двое. Коллега, который привел нас на погибель, исчел. У которого недавно уже хочу вырезать сердце! Убить их! Убить! Убить! Убить! убить. убить, ой, убить. Ой, ой, смотрите! Что это? Бежим, бежим, бежим, бежим отсюда! Было от чего растеряться пиратам. Оказывается, пока исследовали пустую яму, наше маленькое войско во главе с капитаном Смолитом окружило их по всем правилам военной науки. было очень забавно наблюдать, как пираты нервно дымят трубками, меччатся по поляне, пытаясь вырваться из окружения. Но везде их поджидали мои друзья с мушкетами в руках. Красные, мокрые и запыхавшиеся, они остановились, чтобы перевести дыхание. Здравствуйте, чат. Менус здравствуйте, мои родные. Что-то вы плохо выглядите. Сейчас я вас послушаю. Так, дышите-то уже. Ой, какая прелесть. Какие хрипы. Так, так животик дрябный, кибежи никуда не годится. Очень хорошо, ну, везятелы, зубки так зука. Могик говорит: "Это очень хорошо, ребята. Вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать и стоя". Запомните, курение вредно для कॉलम्बो अमेरिका खोल दिलेगी बमारे, वो जल्द ना उठे जिसने कुरीता बांध, अट्रूकी मिरा उकसरा रस्कुरी मैं स्पष्ट हूँ, प्रियमिश कब रेंना ये पहुँचा व्यास्ताबे मेरा गॉम, मिंसड्राफ्ट प्रिडुपरेज़ ड्राफ्ट, कुरीनी ये तो यार, मिंसड्राफ्ट प्रिडुपरेज़ ड्राफ्ट, मिंसड्राफ्ट रोज राख लिया И я лишь-то бросил, не курю. Я подрыв полом сил. Родной вин здрав благодарю, что он приду пррезил. Курюще извели меня за грустный каламбур. Курение уснышнего дня, а я не курю. Курение это яд. А Калум ни в чем не виноват. Пираты побледнели, позеленели и свалились замерзла. Вот. Я их предупреждал. Сэр, слово моряка, я буду шутить и курить, но хотелось бы знать, что будет со мной. Если бросите, клянусь. <с> Тогда вас повесят за даром. Шучу, шучу. Вашу судьбу будет решать суд, Сильвер. Вы не забудете, что обещали замолвить словечко за старого не пьющего повара. Я леди, вот я забываю. Back rows goes to the class. Служай мою команду. Винкеторица как квитию. Пам бом брам, гель панять, воск гель маршель а пусти. Шот гельет май катоку, пом ми то. Ата, пом ми, пиро. Не знаю, как наши испанёлы выдержали груз золота и драгоценных камней. История острова сокровищ приближается к концу. Мы благополучно прибыли в Бристоль. Было это на закате дня. Сейчас пробьёт полночь с кладки. Ну нах, метный гросс с медсайдов в далеке. Храни свой капитал надёжно в банке, чем так, как флянд в каком-то сундуке. Казалось нам, мы у цели, отправил на тот свет попусту много душ, и всех, кто догнал о цели, получат причитающийся куш. Просто сохрани, от этих пропиратов написал да, когда-то. Просто в прием фонд. Остров сокровища, здесь граница, рачные столица, море дорог и пирастров в сон. Ночью Сильверу драл. Мы были довольны, что так дёшево от него отделались. Каждый из нас получил свою долю сокровищ. Одни распорядились богатством умно, А другие напротив глупо все ответственны со своим темпераментом. Часть клада до сих пор лежит на острове. Ты, по-моему, пусть себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь, ни на какой остров сотворить. До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега, и хриплые голоса пиратов. Пьяскай, пьяскай. Yes. Bam, bam, bam, bam, bam. ESPN, ESPN, ESPN. ESPN, ESPN.